Голова сорок первая. Я проснулась от какого-то тревожного чувства, что пора вставать, а будильник все не звонил. Не открывая глаз, потянулась за телефоном, который всегда лежал на краю постели, но неожиданно наткнулась пальцами на что-то теплое. Мгновенно распахнула глаза и проснулась окончательно. Рядом спал Мирон. Он лежал на спине, а его голова была повернута в другую сторону. Дышал глубоко, мирно. Такой крепкий и красивый. Я осторожно подтянул руку к себе и съёжилась под одеялом. Не моргая и не поднимая головы, обвела комнату взглядом, пытаясь определить, сколько сейчас времени. И хоть окна были зашторены какой-то полупрозрачной тканью, в спальне стелился лёгкий сумрак. Видимо, снаружи стояли автоматические ставни. Я тихонько накрылась с головой и несколько минут лежала, перебирая головную боль и смятение. Воспоминания накатили душной волной. Звонок Бурмистрова неделю назад был как удар под дых. Кроме того, что я давно расчиталась с ним за квартиру, а его родственники вынесли всё, что не было прибито к полу, так теперь должна была отдать ему свою квартиру даром, потому что у него на руках уже имелось постановление суда, как это провернули без моего участия в заседании, не укладывалось в голове. А разговор был коротким и ультимативным. Сразу не нашлось столько аргументов в свою защиту. Но славу они мало интересовали. Он был далеко и передал все полномочия по решению вопросов с квартирой своему отцу. Когда позвонил старший бурмистров, я глядя на свои документы, возразила, что имею все право на квартиру, и любой суд должен это подтвердить. Но в трубку тут же завязалась фикров, пригрозив, что если начну судебную возню, то она опозорит меня на всю клинику, где работаю. идея же до Министерства здравоохранения. Но это были потуги истерично демонстративной бабёнки и мало что означали в действительности. Даже если бы дошла при содействии Остафьева, её бы быстро осадили бы. Но не это выбило землю из-под ног. После моего разговора с родителями Славы он позвонил Илоне и всё рассказал, добавив, что если мы не выселимся, то пока выгонять силы не намерен, однако подселят в квартиру гострабайтеров. Об этом я узнала от Семёна. Когда тот позвонил следующим вечером и сообщил, что мою девочку увезла скорая. У неё неожиданно случился приступ астмы, о котором мы благополучно забыли после развода. Приступ купировали почти сразу, но нужно восстановительное лечение, так как от стресса у Илоны пошёл жуткий псориаз и началась аритмия. Дочь никогда не могла простить родственников, а теперь и вовсе возненавидела. Страшное дело, психосоматика. Но если тело можно подлатать, то трещины на психике так просто не зашлифуешь. Я не могла найти себе места, уже собиралась покупать билеты в Питер, чтобы быть рядом с ребёнком и поставить на ноги. Но пока раздумывала, где взять деньги на поездку, взвесила все обстоятельства и поняла, что там я ей ничем не помогу. А рядом был Семён, надёжный и пробивной парень, хоть и юный совсем. Он позаботится о любимой девочке. Половину суммы, что отложила для оплаты за четвёртый семестр обучения Илоны, перевела на счёт клиники, которую порекомендовал бывший преподаватель. Практикующий психотерапевт и очень порядочный сердечный человек. Он обещал под своим контролем быстро поставить дочь на ноги. Поэтому, как бы мне ни хотелось быть рядом с ней, но нужно было решать проблемы здесь, иначе могла потерять всё, и тогда уж точно никому не помочь. Со скрипом выпросив на работе хотя бы первую половину дня, бегала по всем инстанциям, ища правды, а вечером продолжала вести частные приёмы. Нужно было выбираться из долговой ямы, снова копить на обучение ребёнка и не потерять жильё. Я подняла на уши всех знакомых и их знакомых, но даже главврач не помог со своими связями. За неделю не добилась ровно ничего. Когда почти выдохлась, вдруг вспомнила кого упустила из виду за всей этой дьявольской круговертью и поняла, что другого выхода нет, как обратиться к Заварскому. После того, как я с ним обошлась, не хотелось показываться на глаза, но приперев гордыню к стенке, просто шагнула в неизвестность. Когда Мирон ответил на просьбу без всяких условий и лишних вопросов, стало немного легче, потому что поверила, что он поможет. Было не до выяснения отношений, он вдруг поцеловал. мягко, ненастойчиво. А я была пина, разбитая и нуждалась в поддержке и тепле. Я сама притянулась ближе и обняла его. Какая была самонадеянность решить, что справлюсь одна, и никто мне не нужен. А он был мне нужен сейчас. А потом? Я не знала, что будет потом. ответила на поцелуй, отбросила все сомнения и, может быть, в первый раз отдалась ему как настоящая я, а не кто-либо ещё, кого он знал прежде. После бессонных ночей и бесконечных поисков решений, как выжить, секс с Мироном отобрал последние силы, я просто вырубилась. А теперь, проведя с ним ещё одну утомительную ночь, я боялась открыть глаза и вновь оказаться в ситуации выбора. Безусловно, рациональнее выбрать мою полностью настроенную жизнь, в которой одиноко, но удобно. Однако с каждым днём до всего случившегося мне не хватало его, Мирона. И я не знала, как разрешить эту дилемму у себя в голове. Ведь понимала, что если приму его в свою жизнь, сломаю всё, что построила с таким трудом. Страх бился внутри, болезненно сдавливая горло. Я могла ошибиться, снова получить удар по носу и потом уже не подняться. чувствовала, что идеальный мужчина для себя не найти. А если и он меня подведёт, то на что же тогда ещё в жизни рассчитывать? Не знаю, что давило сильнее: гордость или глупость. Только вот он ничего тебе не предлагал, кроме помощи. Да, уложил в постель, но это ничего не означает. Я в таком состоянии, что любому герою захотелось бы утешить бедняжку. Инстинкты, физика, химия, космос, мать их. Поморщилась я и аккуратно откинув одеяло, поднялась. Он поможет разобраться с квартирой, но ожидать от него чего-то большего я не могу и не буду. Ожидание враг спокойствия, а зарабатывать я привыкла. Это всего лишь деньги. Заметив на тумбе со странным иероглифом телефон, на цыпочках подошла к нему и ткнула пальцем в экран. Было 8:27, и я катастрофически опоздала на работу. Бох мой, где твоя голова, Настя? А вдруг что с Элоной? А ты тут не можешь собрать себя в кучу, блин, упрекала себя, торопливо собирая одежду по полу. И где мой телефон? У двери натянула трусики, надела футболку на голую тело, телефона без галтер так и не нашла. А когда Мирон пошевелился, поняла, что не смогу сейчас встретиться с ним глазами, и прижав кеды и джинсы к груди, выбежала в коридор. Я быстро спустилась вниз и огляделась. В гостиной было тихо, светло, ни души. Вспомнила, что телефон уронила где-то на кухне. Отвидела знакомую дверь и, ворвавшись в неё, бросила кеды на пол и стала натягивать джинсы. Но тут и замерла. На меня изумлённо смотрела светловолосая женщина лет 50 в строгом тёмно-горчичном платье, фартуке с поварёшкой в руках. Только сейчас поняла, что пахло блинчиками. Доброе утро, растерянно произнесла она. Раснить было поздно, но оказаться в таком нелепом виде перед чужим человеком в доме мужчины, от которого, возможно, зависело всё наше слонное будущее, было жутко неловко. "Доброе. Извините, я сейчас оденусь и уйду", с кривой улыбкой проговорила я и бегла, осмотрела все поверхности кухни. "Не видели ли вы телефона, такого в красном футляре? Потеряла". Женщина степенно положила поварёшку в чашу, подошла к полке над шкафом и достала мой телефон. Вам много раз звонили, вежливо сообщила она. "О, благодарю", нервно усмехнулась я, забрав трубку и оглянулась на дверь. "Вы не против, если я тут оденусь?" Женщина кивнула явно со скрытым неодобрением, но с вынужденной учтивостью. Очевидно, предыдущие гости хозяина не вели себя так бесцеремонно, и просто вышла, прикрыв за собой дверь. Я мельком глянула на телефон. Звонки были из регистратуры и несколько от Гоноровой. Теперь она меня линчует, но успокаивала, что ни одного вызова или сообщения от Семёна или Илоны. Мигом натянув джинсы, у шкафа с зеркальной дверцей пальцами расчесала растрёпанные волосы и закрутила их в узел на макушке. Выглядело просто ужасно. Пока никто не вошёл, подбежала к раковине, чтобы хотя бы умыться и сполоснуть рот. Но когда сплюнула воду и выпрямилась, сердце скакнуло к горлу. У двери в махровом халате стоял Мирон. Живот скрутило от волнения. Я заморгала мокрыми ресницами и, опустив глаза, проговорила. «Прости, я пойду». И устремилась ко второй двери, которая, похоже, вела на улицу. «Куда?» – спокойно спросил он, мягко наклонился и поднял мои кеды. Я растерянно глянула на ноги, неловко поморщилась и обтерла лицо ладонями. Мирон неспешно подошёл и опустил оба в ряд со мной. Чувствуя, как его взгляд обжигает и снаружи, и изнутри, я отступила, сунула ноги в кеды, быстро присела и ловко зашнуровала их. Ты мне позвони, пожалуйста, когда что-нибудь узнаешь. Мне надо на работу, иначе мне просто уволят, попросила, поднимаясь и не глядя в сторону Мирона. Останься у меня сегодня. Тихо сказал он и мягко протянул за руку, ненастойчиво оставляя право на личное пространство. У меня совсем не осталось сил держать себя в руках. Чувствовала, что если заговорю, голос задрожит. Мне не хотелось уходить, безумно не хотелось и напрашиваться, не собиралась. Я столько гадости наговорила ему, так порошиво вела себя, и после всего этого глупо было бы вдруг растаять и броситься на шею. Что он подумал бы обо мне? особенно после того, как попросил его о помощи что спустя время переоценила ситуацию и возможности и передумала и без того хватало кому напеть ему о том какая я меркантильная но я так скучала по нему у меня работа повторила ей едва слышно мельком мокинув его сонное лицо возьми день за свой счёт но он и не догадывался что даже те крохи которые мне заплатят за этот день были важны тем более я на особом контроле у Гонровой нельзя дразнить змею я не могу и так отменила много приёмов пока разбиралась а в таком состоянии ты сможешь работать заглядывая в лицо горизонну уточнил он мне не привыкать сглотнула и отвела взгляд к окну потому что трудно было смотреть на него такого вдруг родного искреннего как же тяжело будет с ним расставаться а надо ли это делать Забились противоречивые мысли в висок. Только он всё равно ничего не знал обо мне. Вчера я хотела рассказать о дочери, но он прервал, а потом эти аргументы стали уже не важны. Зачем ещё больше давить на жалость? Он и так был готов помочь. Ты опять убегаешь, заключил Мирон, отпуская мою руку. По-другому не получается. Прости, я переоценила свои возможности, ответила я, чувствуя, как неуверенно это прозвучало. Мерон каким-то растерянным движением руки провёл по волосам, а потом тряхнул головой и несколько раз умыл лицо ладонями. И вдруг где-то за спиной раздался рингтон, который стоял на Илону. Голова совсем перестала работать, опять чуть не потерял телефон. Вернувшись к раковине, взволнованно ответил на звонок. Настя, здравствуйте. В селе всё хорошо. А Настя одевается, позже позвонит. Но я решил сразу вам набрать. Её сегодня выписывают. Бодро сообщил Семён, и в его голосе я не услышала ни нотки лжи, а только радость. Слава богу, вздохнула облегчённо. Лекарство с собой? Не волнуйтесь, у нас всё под контролем. Илона, больше не нервничай, что вы там переживаете. Да нет, что ты? насколько могла уверенно ответила я. У нас уже всё почти разрешилось. Остались формальности. Главное, пусть поправляется. И пусть позвонип мне позже. Ну, пока. После звонка Семёна немного отпустило. Он мне не лгал. Об этом мы договорились сразу, как только познакомились. Если хотел встречаться с моей дочерью. Теперь важно было понять, что Заварский не подведёт. Я убрала телефон в карман джинсов и повернулась к Мирону. Родители? Угу, кивнула растерянно. И мы долго молча смотрели друг на друга. И не существовало больше того самоуверенного Мирона. Был просто мужчина, с которым не было так хорошо ночью. Как бы я хотел, чтобы между нами не стояла стена, которую сама нагородила. А потом он медленно подошел и, склонив голову на бок, спросил. «Зачем ты отталкиваешь меня? Ведь тебе этого совсем не хочется». Я виновата опустила голову и переступила с ноги на ногу. «Может, от того, что боюсь, что это сделаешь ты?» Когда подняла глаза на него, Мирон неожиданно наклонился и поцеловал. Я не смогла его оттолкнуть. Так хотелось чувствовать поддержку, которая вливалась в меня через этот глубокий, полный тоски поцелуй. Но снова отрезвев, я не смело оттолкнулась и накрыла его губы пальцами. Не говори ничего. Сейчас я в таком состоянии, что вряд ли вообще адекватно воспринимаю всё, что происходит. Я не хочу тебе грубить, не хочу обижать. Просто мне самой нужно время. Мерро осторожно отнял мою руку от своих губ, повёрнул её и мягко поцеловал запястье, а потом замер губами в центре ладони. А когда я смущённо втянула голову в плечи, он подложил мою ладонь под свою и прижал к её щеке. "Я только прошу тебя, не принимай поспешных решений и дай мне возможность быть рядом". Он говорил так проникновенно и осторожно, будто боялся, что я вынесу вердикт прямо сейчас. этот будет окончательным и бесповоротным. Но я ничего не хотела решать сейчас, сегодня и вообще в ближайшее время. Сначала мне нужно было быть уверенной в будущем моего ребёнка, в своём, а тогда уж и размышлять, кто нужен в этом будущем и насколько. Я аккуратно отняла руку и обняла себя за локти. Как думаешь, твои знакомые действительно помогут? Мирон нежно обнял меня и поцеловал в шеи и позвонки. Я вздрогнула от электрических мурашек. Меня ломало от противоречий. Он был таким трогательным, а я так неблагодарна. Как трудно было принять какое-то окончательное решение, и как стыдно. Это не знакомо, это мои друзья. А значит, будут делать всё как для меня. Настя, не волнуйся, даже если у них ничего не выйдет, я всё решу. Деньги не проблема. Вот уж не надо мне такого решения, оттолкнулась я. «Никогда не принимала никаких подарков, тем более денег. Можешь считать это гордыней, но в должникак не ходила и не буду. Я только хочу вернуть свое, то, что у меня пытаются отобрать. И все. Не обижайся, я уже говорила, что ты достойный человек, но такую помощь не приму. И закроем этот вопрос». «Хорошо. Самостоятельная ты моя». С улыбкой подняв ладони, чуть не отступил он. А сердце снова заколотилось. «Я не могу. выпрыгивая навстречу ему. И вдруг опять зазвонил телефон. Я быстро вынула его и сжала губы, увидев имя звонящий. «Нужна ещё какая-то помощь?» Заботливо спросил Мирон, заправляя мне за ухо выпавшую прядь волос. «Да, уволить нашего зама по коммерции». Сквозь зубы усмехнулась я и, отключив звонок, спрятала телефон в карман. «Никому жить не даёт, но с этим я и сама справлюсь». Мирон снова потянулся ко мне, но я отклонилась и вздохнула. «Мне правда пора». Спрятав руки в карман и халат, а очевидно, чтобы удержать себя от соблазна снова меня коснуться, Мирон решительно кивнул. «Вот что, Василий тебя отвезёт домой, подождёт, пока приведёшь себя в порядок, и доставит на работу». «Спасибо». «Может, хотя бы позавтракаешь?» «Мария Петровна что-то уже приготовила». «Нет, поеду». Уверен, отказалась я. Мы вышли во двор. Уже знакомый водитель приветливо кивнул мне. Мирон дал Василию короткие распоряжения и открыл дверь для меня. Перед тем, как сесть, я замедлила лишь на секунду, подняла глаза на Мирона и, поймав его глубокий испытывающий взгляд, сглотнула и все равно не смогла выговорить простое спасибо. Горло вдруг стянуло. «Я позвоню», – тихо произнес он. Боль вспыхнула в груди и осела тёплым пеплом в животе. Я благодарно моргнула и быстро села в машину. Домой я ехала в прострации. Было ощущение, что снова земля уходит из-под ног, но обнадеживала одно. Я прекрасно знала, что это состояние временное. Кольцо Соломона снова работало. Примечание автора. Притча о кольце царя Соломона, на котором написано: "Всё пройдёт". В клинике всё было как обычно, никто не умер из-за моего опоздания. Чуть сместился график и только. Я попросила регистратора предупредить всех следующих клиентов. Лишь гонорова заскрепела зубами. Когда главврач, встретив в коридоре, участливо пожал мой локоть. Весь день прошёл как на иголках. Я старалась абстрагироваться от лишней ситуации и с головой ушла в работу с клиентами. Та же отменила перерывы и обед. Та же отменила перерывы и обед. Любая свободная минутка вновь погружала в тревогу и неуёмные мысли о будущем. Порадовала только Илона, которая, зная, как я за неё волнуюсь, подробно рассказала о своём состоянии и умоляла не переживать. Я заверила дочь, что и у меня всё решено, а то, что наворотили Бурмистровы, просто истеричный глюк от зависти, что у нас с ней всё замечательно, и мы не нуждаемся в них. Илона всё же предпочла сменить фамилию на мою. Я не возражала. Однако от Мирона не было никаких новостей, а позвонить ему не могла себя заставить. Вдруг дурные новости, вдруг он откажется помогать. Конечно, это были страхи, подпитываемые лишь тревогой и нетерпеливым желанием разрешить ситуацию как можно скорее. Но даже если он помогал, то вероятно, пока не было никакой конкретики. И только когда закончила последний приём и упала на диван, чтобы собрать хоть немного энергии перед выходом домой, раздался звонок Заварского. Он ждал меня во дворе. Я побежала со всех ног, забыв сдать карты клиентов, и остановилась только у выхода, включив голову. Мирон сам был за рулём. Его внешний вид, как всегда, внутренне собирал меня. Белая рубашка, строгие брюки, начищенные туфли, неизменно аккуратно подбритый и причёсан. Но сделав несколько шагов к нему, я споткнулась, ощутив, что рассыпаюсь, как игрушка из льда. Он поймал меня буквально за секунду до падения. С неловкостью поморщив нос, я обвинила новые туфли, а сев в машину, немедля спросила. «Скажи мне, что их размазали по асфальту». «Какая ты кровожадная». Мягко улыбнулся Мирон, и уже от этой улыбки что-то тёплое накрыло невидимой вуалью тревогу последних часов. «Но ну, у тебя будет возможность утолить жажду мести». Чтобы не быть голословным, записал ответ своего человека, который провёл небольшое расследование. Имирон включил запись разговора в телефоне. Оказалось, что в старой базе рос регистра, которая после пожара в серверной сейчас хранилась в архиве в бумажном виде, права собственности на мою квартиру были зарегистрированы на Вячеслава Бурмистрова и только. Никакой Дарсыны не было. Сохранились и записи в книге учёта о предъявлении нотариально заверенного соглашения о передаче суммы за вторую половину, на основании чего мне и были переданы права на квартиру. А в нынешней восстановленной базе эта история не сохранилась, однако в специально оставленные окошки с задним числом была внесена та самая запись о дарственной, из-за которой мое право суд признал недействительным. Очевидно, что у Бурмистровых нашёлся выход на того, кто и внёс эти данные, и с судьёй тоже кто-то договорился. В итоге постановление, удручающее некомпетентность сотрудников бюрократической цепочки судебной системы. А вот Бурмистровы по своей же безалаберности в серьёз себе подставили. Мой человек отправил всю информацию знакомому прокурору. Тот рассмотрит все факты и откроет дело. Только тебе нужно официальное заявление». Завершил Мирон. Пока слушала все это, на душе становилось легче. С меня словно стекали все грехи мира, освобождая и тело. А когда больной вопрос практически оказался решенным, за исключением нескольких формальностей, и в салоне повисла тишина, я почувствовала себя опустошенный. Несколько минут мы оба просто смотрели сквозь лобовое стекло и молчали. А потом Мирон повернулся и тихо спросил: "Что будем делать теперь?" И перевод его словам не требовался. По его взгляду поняла, что он говорил о нас. Стало безумно грустно. Мне бы порадоваться помощи и заботе, но на борьбу с системой и с собой я потратила столько сил, что сейчас подумать вообще о каких-либо изменениях в жизни было немыслимо. Я истощила все свои ресурсы. Отрешённо уронив голову на спинку, едва слышно спросила. «Ты же не думаешь, что теперь я буду с тобой из благодарности? Наверняка не этого хочет мужчина и тем более женщина». «Нет. Но ты ведь будешь не поэтому». Ответил он с тщательно скрываемым беспокойством. Но оно отразилось в мимолётном движении бровей и дёрнувшемся к адыке. Мне не хотелось обижать Мирона, но ну и лукавить тоже. Я бы хотела быть благодарной настолько, насколько ты посчитал бы, что я больше ничего тебе не должна. Но боюсь, что секс не даст тебе этого ощущения. Не даст, честно согласился он. Но я хочу не только секса, а тебя, совсем твоим за парком. Я вымученно улыбнулась и едва сдержала слёзы. Выдержка окончательно сдавала. Сжала губы и отвернулась к окну, чтобы не разрыветься. А Мирон придвинулся ближе и горячо выдохнул мне в ухо. «Я безумно по тебе соскучился. Даже не думал, что буду чувствовать себя так паршиво». «Бог ты мой, как же паршиво мне!» Зажмурилась я и глубоко вздохнул, задержало дыхание, чтобы усмирить проснувшуюся тоску по этому мужчине. Мирон нежно коснулся моего подбородка и чуть повернул лицо к себе. Я приоткрыла глаза и смотрела на его левое плечо, боясь повернуться полностью к нему он тоскливо вздохнул а потом уткнулся лбом мне в висок и мы долго молчали я понимаю что игра в кошки-мышки довольно весёлая но мы ведь не дети долго я за тобой бегать буду совсем без укора проговорил он мне в щеку нам так хорошо вместе что намешает как бы я хотела чтобы всё это было правдой Но когда тебя долгое время захлёстывает беспомощность и безвыходность, легко упасть в иллюзию, что теперь есть кому верить, надёжная спина. Но кому, как не мне знать, что стресс искажает сознание, меняет приоритеты местами. Я не чувствовала, что у меня хватит сил измениться, всегда буду выискивать во всём подвох, бояться, превращусь в ещё большего параноика, а это неизбежно приведёт к разрухе. Я не ему не доверила, я не доверила себе. Мирон, у тебя со мной будут одни проблемы. А ты мужчина самодостаточный и разумный. Не вытерпишь долго, почти прошептала, чувствуя, как засасывает воронку бессилия, и напрягла все мышцы в теле, чтобы запечатать слабость и взять себя в руки. Похоже, не слишком разумный, а расхочу попробовать. С горючи чу усмехнулся он без единой нотки сомнения. Я предлагаю рискнуть. Другое дело, если ты, как всегда, струсишь. Не лови меня на трусость, посерьёзнела я и скрестила руки на груди. А получается, безвычно улыбнулся он и мознул губами по щеке. Ну что ж ты такая трусишка? я сердито отвернулась. Мы совсем разные. Я экономлю, ты инвестируешь. Я из среднего класса, а вокруг тебя одни позолоченные статуэтки. И пословица, что противоположности притягиваются, тут не прокатит. «Люди не магниты. Меня просто выдавит из твоего мира». «Из моего мира? Ты серьёзно?» Удивлённо отстранился Мирон. «Что ещё за классовые предрассудки? На дворе двадцать первый век». «Так то на дворе, а у меня в голове бедлам». «История про Золушку хороша, но это не моя сказка». Он рассмеялся так задорно и заливисто, что я почувствовал себя клоуном и недоумённо оглянулась на него. «Настя». Ласков провёл рукой по плечу Мирон. Я уже давно понял, что ты жуткая трусишка, но давай попробуем с малого. Я вопросительно округлил глаза. У каждой залушки должен быть свой бал. Какой ещё бал? фыркнула Светя брови. У меня через пару недель в субботу день рождения. Сделай мне подарок. Приходи. Будут друзья, только самые близкие и приятные люди. Знаю я твоих друзей, пренебрежительно усмехнулась я, но после его слов внутри как-то странно запекло. Он хотел меня, по-настоящему, только сейчас я совсем не была готова думать об отношениях. Мирон спокойно откинулся на спинку кресла и внимательно разглядывая меня, спросил: "Я так понимаю, на даче что-то произошло?" "Ничего такого, чего бы я не предвидела". "И всё же, что там произошло?" Я тяжело вздохнула, снова уронила затылок на подголовник кресла и устало посмотрела на Мирона. Да, меня удивил ты. Чуть душу не вытряхнула. Переживала за кобылу больше, чем за человека. А увидеть рождение же ребёнка вроде и не ангелов встретить, но крайне волнующее зрелище. Он прищурился и иронично покачал головой. Но это не добавляет мне баллов. Правда в том, что я не приживусь в твоём кругу. «На каждый день найдется что-то, что будет выбивать меня из колеи. И когда-нибудь это закончится не очень хорошо. Ты знаешь, за мной не заржавеет». «Никогда не мог позволить себе иметь женщину, которую стыжусь», — проговорил он. «Окунись в мою жизнь. Только тогда и ответишь, почему я не могу иметь рядом такую, как ты. А я хочу этого самого нашего знакомства». Я медленно моргнула, сдержанно вздохнула и шутливо возмущённо усмехнулась. Ничего подобного не заметила. «Где же твоя хвалённая проницательность?» Несерьёзно возмутился он и снова придвинулся ко мне. «Сдавайся, Леопольд!» Лёд треснул, выбросив наружу столько теплоты и ясности, разбивая границы и отпуская боль. С трудом, сдерживая рваное дыхание, рассмеялась сквозь слёзы, а Мирон стал ловить капли губами. а потом с тяжёлым вздохом обнял меня, прижал крепко и прошептал макушку. «Я обещаю, тебе понравится». Я уткнулась мокрым носом в его шею и, впитывая его запах, держась из последних сил, чтобы не сложить всё себя к его ногам, осторожно попросила. «Только дай мне время. Мне надо прийти в себя после всего этого. Оформить документы, а потом я сама тебя наберу». «Точно?» Лукаво прищурился он, отстранив меня. Все, что могла сделать, только клятвенно моргнуть. А потом по дороге ко мне домой Мирон уговорил принять помощь его юриста. Я написала заявление под диктовку того самого Григория по громкой связи и передала оригиналы документов. Гадкий кофе он пить не стал. На ночь не остался, даже поцелуй на прощание был почти целомудренным. После ночи размышлений я не смогла выйти на работу. Мне катастрофически нужно было восстановить жизненный ресурс. Иначе я могла вспыхнуть из-за мелочи, разрыветься в любой минуту. Контролировать это стало невозможно. Екатерина Боянцева выписала мне лёгкие антидепрессанты, наш невролог Бельмандо, ноотропные препараты. Примечание автора: натропы. Нейро психические стимуляторы, направленные на восстановление баланса психофизиологических процессов. Амур Свиредовый, врач из областной кардиологии, оформил больничный. Ну а шельство одолжил ключи от бабушкиного дома на хуторе Хапре в пары десятков километров от Ростова. И я растворилась в сельской нирване в поисках внутреннего баланса.